при проведении указательным и большим пальцами по краям позвоночника от крестца к шее. Сгибание стопы при проведении пальцем по наружному ее краю от основания пальцев к пятке. Массаж и гимнастика только тогда полезны, когда приятны ребенку. Если ребенка начали приобщать к плаванию в ванне, С трехнедельного возраста, то к третьему месяцу жизни первый этап обучения уже закончен. Необходимо перейти ко второму, который состоит из 40-50 занятий и длится около двух месяцев. Продолжительность одного занятия увеличивается до 30-40 минут, а температура воды постепенно понижается до 33 градусов. Используется приспособление в виде чепчика русалки, ожерелья русалки, пояса Нептуна, помогающие малышу держаться на воде. Их можно изготовить в домашних условиях. Чепчик русалки это обычная полотняная шапочка, завязывающаяся под подбородком. По краю ее крепятся нарезанные кубиками кусочки пенопласта, используется при плавании на спине. Ожерелье русалки представляет собой обшитую полотном ленту пенопласта, которая укрепляется на шее ребенка при плавании на груди. Пояс Нептуна маленькая надувная подушка, укрепляемая на спине. Вместо этой подушки можно использовать обычную резиновую грелку, одетую в матерчатый чехол. Перед занятиями Выполняются массаж и гимнастические упражнения, чтобы подготовить ребенка к плавательным движениям. Они не заменяют и не исключают гигиенического массажа и гимнастики. В начале второго периода массаж делают в течение 4-5, к концу шести 7 минут путем поглаживания и легкого растирания от периферии к центру конечностей, затем спины, груди, живота. Заканчивается массаж коротким отдыхом, 1-2 минуты, после чего переходит к гимнастике. Она включает те движения, которые осваиваются ребенком в воде. Это попеременное поднимание и опускание вытянутых ног по 15-20 движений от 3 до 8 раз с отдыхом на полминуты. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных суставах. Велосипед. Частота повторения та же. Одновременное сгибание 8-10 раз обеих ног в коленных и тазобедренных суставах с дальнейшим разведением коленей в стороны и выпрямлением ног. Лягушка. Исположение на спине и на животе. В последнем варианте ноги от середины бедер за пределами стола. После минутных перерывов упражнения повторяются 4-8 раз. Упражнения для рук тоже имитируют плавательные движения. Выполняются из положения лежа на спине, попеременное поднимание и опускание прямых рук, поочередное подтягивание к груди рук, согнутых в локтевых и лучезапястных суставах. Из положения с вытянутыми в стороны руками одновременные грибковые движения вниз, вверх и опять в стороны. Попеременные движения вниз и вверх вытянутых вперед рук, лежащего на животе малыша. Руки до середины предплечья за пределами стола. Из этого же положения разведение рук в стороны, сгибание в локтевых суставах, и возвращение в исходное положение. Попеременное поднимание рук, сгибание их в локтевых суставах и возвращение в исходное положение. Все движения выполняются, как правило, по 8-10 раз и повторяются 3-5 раз с минутными перерывами. Упражнения для туловища включают разведение выпрямленных рук в стороны и слегка вверх, С возвращением в исходное положение, когда согнутые руки лежат на груди. Поднимание под прямым углом прямых ног из положения лежа на животе